Пепел. Бесформенная, бесцветная субстанция. Разве у него есть запах? Романтики и поэты возмутятся. По их мнению, чем-то пахнут даже звезды. Там, далеко. Химики тактично промолчат. «Чего проще?» — скажут скептики. «Понюхал и узнал». Увы, с подобным успехом можно потрогать ветер, либо выслушать ночную тьму. Человеку не дано почуять неуловимый запах, услыхать непроизнесенное слово, разглядеть тайный узор нитей кармы. Иной раз люди, никогда не встречавшиеся и незнакомые при жизни лишь после смерти, Странным образом сближаются. Нет, не они сами, а их бренные останки, прах, пепел. И это соседство сплетает судьбы совсем других, живых. К добру ли? Алексей Курбак. Квест на выбывание. Книга вторая. Запах пепла. Читает Марина Баутина. Ни один огонь не исчезает бесследно. Лишь солнце и луна, угасая, не оставляют золы и смрада. Шумерская пословица. Глава первая. Август 2018 и ранее. Света. Спроси кто-нибудь Светлану, какое место она считает самым неподходящим для романтических встреч. Не задумываясь, назвала бы кладбище. Но ведь наверняка есть люди, думающие иначе. Действительно, с одной стороны человек идет к могиле родного или близкого отнюдь не для праздного любования пейзажем, и поиска на его фоне чего-либо прелестного профиля или мужественного анфаса, в купе соответствующими данными фигуры, прически, походки и прочее. Пришедший к опраху скорее склонен, замкнувшись в собственном мире, не обращать на окружающее ни малейшего внимания. Но, с другой стороны, на погости душевные раны кровоточат под воздействием горьких воспоминаний. Скорбящее сердце обнажено и, следовательно, уязвимо для стрел амура, притаившегося среди надгробий и обелисков. Выходит, в чем-то право сердцееды, избирающие печальные кладбищенские поля и рощи, в качестве охотничьих угодий. Никогда не жалуясь на зрительную память, она свободно ориентировалась как в незнакомых городах, так и на лоне природы, и, тем не менее, ни разу не находила нужную могилу с первой попытки. Казалось бы, чего проще? Запомни или, в крайнем случае, запиши номер участка, ряда, места и все. Но злополучные номера забывались, листок с записями терялся, и история повторялась, чему способствовали и становившиеся год от года Пышнее заросли сирени, жасмина, шиповника, калины. Вот и сегодня, потыкавшись и пару раз ошибившись, вернулась ко входу, решив начать сначала. Так-так, надо идти по первому справа проходу от центральной аллеи, затем свернуть налево или направо. И тут на нее наступили, вернее, наступили на беспечно отставленную ногу, а вслед затем еще и толкнули. Она выронила цветы и уже летела, собираясь носом проверить на прочность бетонный бордюр, когда сильная рука ухватила за ворот, спасла от позора и возможного увечья. Пострадавшая зашипела, как кошка с отдавленным хвостом, и сердито воззрилась на обидчика. «Вот Надо же, только-только успокоился принесенный в жертву красоте мизинчик. Новые туфельки, легкие и мягкие, оказались узковатые. Сущие орудия пыток, но смотрелись красиво. А на кладбище почему-то принято ходить нарядным, словно на какое-то языческое капище. Еще и поесть с собой берут, а, соответственно, и выпить. Столиков скамеек наставили не повернуться — топчутся толпами пьяные, не разбирая дороги. «Жрецы, блин!» От слова «жрать!» «Простите, бога ради!» Перед ней переминался, как школьник двоечнику доски, здоровущий и короткостриженный мужик. «Мы вас не заметили!» Мужчина казалось двое, и от второго из них, значительно меньших габаритов, ощутимо потягивала алкоголем. Собственно, сходными в их внешности были только прически, практически под ноль. Первый, большой, был одет стильно и очень недешево, а второй как будто в торопях, на одном из окраинных блошиных рынков. Первый смотрел уверенно, прямо и открыто, взгляд второго казался обращенным внутрь, как бывает у душевнобольных, либо перенесших серьезную психическую травму. А самое интересное – Первый нес огромную охапку разнокалиберных роз, за ними и в самом деле легко было не увидеть торчавшую посреди дороги светку, а второй держал на руках кота. Усатый полосатый отнесся к инциденту без всякого интереса, лежал, полузакрыв глаза и беззаботно растопырив задние лапы. Крупный, как дрова перекинул свои розы на левую руку, правой стремительно собрал рассыпавшиеся гвоздики и протянул женщине. «Еще раз извините, пожалуйста. Может, вам помочь? Заблудились?» «Спасибо, не надо. Сама разберусь». В ее планы вовсе не входило обращаться за содействием, кому бы то ни было. Не заметил он. «Вы лучше под ноги смотрите, а то самим помощь понадобится. Скорая». Она не собиралась и дерзить незнакомым людям, но в самом деле, кто их просил сперва ронять ее, потом подмогу предлагать. Заблудилась, потерялась. Кому какое дело? Обойдусь. Ну, нет так нет, а то мы, если что, я Александр, Саша, внезапно представился высокий, Лобов, да. А он Коля, назвавшийся Сашей, замялся и слегка подтолкнул нетрезвого, типа, твоя очередь. Тот вышел из ступора, глянул из-под лобья. Дружинин, Мичман в смысле, бывший, и, бережно придерживая пушистую ношу, добавил с улыбкой, показав желтые металлические зубы. Для своих можно блесна. «Светлана!» Знакомиться не хотелось, но на вежливость надо отвечать вежливостью. «А вот фамилию называть совершенно ни к чему», — решила Светка, и, скрывая неловкость, погладила кошачью голову. «А это?» «Матроскин», — быстро ответил Саша, — «Сильверон», — вмешался щуплый Коля, — «но сколько повторять? Белый тебя учил-учил, а ты матроскин-матроскин. Имя... оно одно должно быть». «Ладно, пошли мы», — подвел конец дискуссии большой. Приятно было познакомиться. «Ага, приятно», — продублировал маленький, и новые знакомые двинулись дальше. Высокий впереди, низкий за ним. «Прошли прямо» свернули направо, в сторону относительно свежих могил, и скрылись за кустами. Светка постояла, разминая прищемленные пальцы и прикидывая, где все-таки прячется искомое сдвоенное надгробье, вспомнила, конечно, налево, но не сразу, а через два прохода, именно так. И, как часто бывает, одно воспоминание — Неким щелчком включило, повлекло за собой другое. Так в трогающемся составе один за другим брицают, впрягаются вагонные сцепы. Когда это было? Год назад? Нет, уже скоро два. Вот Борис. Его губы подсвечиваются в темноте, разгорающимся при затяжках огоньком сигареты. Вот звучит его голос. Вот и слова. Доверчивый здоровяк-бизнесмен, принявший за золото блестящую подделку, два друга Мичмана, седой и другой зубастый, и кличка. Блеск? Блесна! До чего же причудливо переплетаются нити судеб? Какой-то невообразимо огромный, предильный, либо ткацкий станок, управляемый не менее загадочным ремесленником, собирает их, руководствуясь одному ему ведомыми мотивами, а итоговый узор не может представить никто, пожалуй, даже сам Ткач. Ведь, получается, они, ее новые случайные знакомые, оба видели Борьку и встречались с ним. Он их о чем-то расспрашивал». Собирая материал, за который, в конце концов, поплатился жизнью. Да, в этом она, вопреки всем резонам, почти не сомневалась. Его смерть была не случайной. А если непосредственной причиной и послужил сердечный приступ, то возник он не на ровном месте, был кем-то умело спровоцирован. Как? Ох, вот на этот вопрос ответ, скорее всего, знает лишь... «Этот кто-то. Человек и, возможно, не один, а двое, трое, пятеро. Спланировавшие и осуществившие. Приступ? Черт-то два. Сам по себе даже инфаркт далеко не всегда смертелен. Это было убийство. Во всяком случае, с ее точки зрения. Но раскрывать его никто не собирается. Слыханное ли дело?» По прошествии месяцев и лет возобновить... Какое возобновить? Ведь дело даже не заводилось. Начать с чистого листа, на практически пустом месте, расследование непонятно чего, непонятно как происшедшего. Зачем лишние хлопоты? Все всем давно яснее ясного. Летел себе некий бывший журналист-неудачник, пил с горя горькую, да и допился... «Помер болезный, горемыка нетрезвый!» И ведь действительно, пил не без этого. Обнаружив, наконец, место последнего упокоения сына с матерью, она положила цветы, постояла, думая, «Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Все равно до истины никогда не докопаться!» А Коль придется докопаться, не поймать хитрого и злобного зверя в людском обличии, отобравшего ее счастье. Пора забыть. Но стоило мысленно произнести эти два слова, как воспоминания нахлынули холодной волной, повлекли назад, на полгода, год и дальше. С ума сошла. «Какая охота! Какие поминки! На часы посмотри, полуночница!» Хотя на часах по меркам простого среднестатистического человека ни совы и ни жаворонка значилось вполне приемлемое для звонка время девять с четвертью утра, Светлана почувствовала себя виноватой. Да, не учла особенностей образа жизни Борькиного приятеля, Гоше, сетевому мошеннику, как раз самое время ложиться баиньки. Но, ввязавшись в бой, следует добиваться победы. Оправдываться и соглашаться на отсрочку нельзя ни в коем случае. От полуночника слышу, можно подъехать. Очень срочно, честная пионерская. И не обращая внимания на протестующее ворчание, она добавила волшебный пароль. «Пиво у меня с собой, твой любимый сорт. Корюшку брать?» «Корюшку? Бери», — сдался хакер. «А как ты меня нашла?» «Кто ищет, тот всегда найдет». «Так я тебе и рассказала. Сам догадайся. Ты же все можешь». Чтобы найти, надо уметь искать. А для этого немножко разбираться в специфике холостяцкой натуры. Одинокий затворник может скрывать свои географические координаты от всех, кроме своей мамы. А мама – женщина как раз в том возрасте, когда смотрят телевизор. Фамилию Амбарцумян как-то назвал Светки Борис, рассказывая о самом ленивом однокласснике. Сколько таких в городе? Разговорчивая седая усатая дама несказанно обрадовалась визиту телеведущей, ведь при знакомстве не обязательно прибавлять бывшее, погоревала. Неужто так и не дождусь внуков? Гошенька-то весь в своем заэкранном мире, на девочек смотреть не хочет, то ли дело его отец. Вот был мужчина. И сообщила адрес норы компьютерного гения. Она же предупредила. Там везде жуткая грязь, за исключением кухни, где ей позволено время от времени наводить порядок, туда гостья и направилась, выставила угощение и уселась на табурет, вынуждая хозяина присоединиться из соображений вежливости и вечной жажды. — А с какого хрена тебя вообще потянуло прошлое ворошить? Полгода прошло. Светка и сама не могла понять, с какого. Просто упомянутые шесть месяцев без Бориса — Она провела будто во сне, необычным восстанавливающим и целительным, не тяжко похмельным, не сказочно заколдованным, а неким болезненно тягучим, каким бывает, наверное, летаргический или коматозный. Нет, она не страдала от модной среди богемных дам депрессии, не принимала успокаивающих, не напивалась в одиночку, не плакалась подружкам, которых у нее, в общем-то, и не было. Даже матери сообщила о случившемся односложно и без слез. Жизнь шла своим чередом. Она просыпалась, ездила на работу, вела свою программу, при необходимости улыбалась, по вечерам возвращалась домой, почему-то наскоро проглатывала ужин, а потом очередной раз ловила себя на мысли «Спешить некуда и незачем, его больше не будет». Ложилась в постель, засыпала, пытаясь представить и хотя бы во сне вернуть минуты близости и счастья. Утром просыпалась нормально отдохнувшей, а вспомнить что-либо из ночных видений не получалось. Ничего не поделаешь. Она, как и полагается психически здоровому и уравновешенному человеку, редко помнила привидевшееся во сне. Лишь однажды, в канун Рождества, Удалось зафиксировать картину. Боря стоит у большой реки, глядя куда-то вдаль. И все. Просто стоит, одинокий и неподвижный. Ни слова, ни жеста, ни улыбки. Будто чужой. И на следующее утро, более чем через два месяца после их прощальной ночи, она опять же единственный раз пожалела не решилась тогда отказаться от предохранения, и осталась одна. Но объяснять, жаловаться кому-то — нет, это не в ее правилах. Она открыла две банки, одну подвинула Гоши, из другой отпила сама. Ворошить не надо. Во-первых, рассказывай, какая такая охота, во-вторых, пей, пока холодная, а в-третьих... Я тебе еще кое-что покажу. Гоша, ерзая на неуютной для его объемистых чресел табуретке, с тоской оглядел шеренгу непочатых емкостей. Ему явно хотелось, во-первых, пить, а уж во-вторых или в-третьих рассказывать. Это же вроде шутки насчет охоты. Школьные воспоминания. Никакой конкретики. Да я и напился тогда. Не помнишь, что ли? Гоша? Не дури мне голову. Я, хоть психологии не училась, тебя знаю не первый год. Ты просто так слова не скажешь, даже под датой. И не так ты уж тогда и напился. Кались. Я толком-то и не помню. Хакер снова тщетно попытался устроиться поудобнее. Слушай, пойдем в комнату. Я с тобой тут геморрой заработаю. Пойдем, только сперва признавайся. Был у тебя Борька перед отлетом. — Ну, был. Гоша с неожиданной прытью вскочил, ухватил сразу три вожделенных жестянки. — Вот, сяду по-человечески, тогда и поговорим. В кабинете гостиной и спальни, как можно было по выбору назвать комнату, оборудованную письменным столом, диваном, парой кресел и буквально набитую всевозможными электронными приспособлениями, хозяин с наслаждением рухнул на обширный диван указав гостье на кресло, мол, выбирай по вкусу. О чем был разговор? Да обо всем понемножку. Школу вспоминали, физруковский анекдот про охоту, поезда с самолетами. Он же уезжал. Куда собирался? Говорил? В Америку. Точнее, в Нью-Йорк. Попросил один адресок позондировать. Еще пообщались, ну и пивко, мелочи короче. «Снова темнишь. Что за адресок? Кафе-мороженое? Нет?» «Да не помню я, мамой клянусь». Гоша для убедительности приложил руку к груди и округлил глаза. «Может, кафе, может, ресторан. Там же на дому встречаться не принято. Все больше по общепиту, так сказать». Бросив опустевшую банку под стол, отшельник открыл новую и перешел в наступление. «Кстати, ты сама в прятки играешь, промороженное какое-то. Значит, он тебе побольше моего рассказал?» Увы, любитель пива был совершенно неправ в своих подозрениях, если бы так. Позоров не был бы знаменитым позором, как его называли коллеги по Перу, имея он привычку хоть с кем-то делиться одному ему ведомой информацией. О теме и тем более содержании очередной кошмарной бомбы До момента публикации не знал никто и никогда, не исключая и ее, несмотря на всю близость отношений. Редкими исключениями могли быть особо колоритные личности. Так из последних его дел ей перепали крохи типа уголовника-фонаря, пары отставных мичманов, старушки-академика со смертельно азартным внучком, бизнесмена-самбиста с пудовыми гирями под офисным столом. Поэтому Светка продолжила допрос, оставив Демарш без внимания. «А львицы тут при чем?» «Какие львы? Какие львицы? Не припоминаю». «Не помнишь? А кто про них на поминках говорил?» «Говорил, не говорил. Ну, говорил. По пьяни еще не то скажешь». «По пьяни? Давай-ка я тебе дословно напомню. А ты мне разъяснишь, ежели сама не допру. Идет» давай напоминай прикинь полгода прошло сто восемьдесят дней и каждый надо запоминать не мать ты от меня слишком многого хочешь сама то признавайся забыла с кем и о чем говорила видишь ли гоша у баб особенная память мы можем не помнить сколько нам лет а вот в чем была одета соседка по парте на школьном выпускном не забудем никогда ты сказал — Поймал таки ты, Боря, свою львицу, так? — Ну, так. — Про охоту, яму и яйца я знаю без тебя. Получается, Борька ехал встречаться с какой-то женщиной, и ты считал ее опасной? — Совсем не обязательно с женщиной. Вполне мог быть и мужик, притом не один. Львица — это я так фигурально выразился. — А почему это... Этот человек или люди так опасны? Я этого не говорил, просто вот как вышло. Боря попросил, я начал зандаш. Гоша сгрыз рыбку, открыл новую банку, отпил, зачем-то внимательно изучил этикетку. И не закончил. Уделали меня, как лузера. Тебя, как лузера. Вот-вот, все мое железо гавкнулось в одночасье. Нифига узнать не успел. Прям пентагоновский филиал какой-то. Я на всякий случай даже фатеру поменял. А Борьку с тех пор не видел. Только звеняй, в гробу. — Так ты и не знаешь, куда именно он ездил? С кем встречался? — Да куда бы не ездил, какая разница. Это у меня, в общем, пустой треп. Ну, насчет львицы той. Его же никто не убивал. Было вон заключение, сердце, инфаркт да заключение было и светлана прекрасно помнила какая в нем указана причина смерти но в отличие от боренного одноклассника склонного верить всему напечатанному в газете либо увиденному на телеэкране особенно если обнародованный факт подтверждался каким либо официальным лицом она не перестала сомневаться даже после категоричных бесед с Шереметьевскими и химкинскими медиками тогда она Словно ошпаренная курица заметалась туда-сюда, натыкаясь на стены равнодушия, непонимания и откровенного нежелания ни на миллиметр отступить от замшелых правил и инструкций. В поисках, как выяснилось, никому не нужной истины примчалась в аэропорт, откуда давным-давно улетел обратно за океан, привезший мертвого Бориса Боинг, и ворвалась в здравпункт, как во вражеский окоп, размахивая телевизионным пропуском, в ожидании запретов, волокиты и прочих припонов. Вместо этого люди в белых халатах встретили ее на удивление вежливо, даже не взглянули на корочки, предложили сесть, налили воды. «А чего вы, собственно, от нас хотите?» Поинтересовался выглядевший каким-то хронически усталым заведующий. Мужчина в форменной куртке со змеей и чашей на спине. «Мы вашего мужа...» «Нет, это мой хороший знакомый, коллега». «Вашего знакомого, коллегу, живым, извините, не видели, не обследовали, помощи не оказывали. Наш специалист, смею заверить, вполне компетентный, всего лишь осмотрел, еще раз извините, тело, вынес предварительное заключение о времени наступления и вероятной причине смерти» и вызвал спецмашину для перевозки в областную больницу, конкретно в морг. Надеюсь, к нему у вас претензий нет? — Нет, ни к нему, ни к машине, никому бы то ни было из ваших подчиненных. Я хотела бы только ознакомиться с результатами. — Это не мое дело, и все же позволю себе упредить. О судебно-медицинском исследовании как таковом в данном... Э казусе речь не пойдет. В подобных случаях проводится рутинное патологоанатомическое вскрытие, ибо уголовное дело не возбуждалось, а срочность объясняется самим характером, точнее обстоятельствами. Самолет чужой, задерживать рейс не полагается, вот и сделали по-быстрому, но, уверяю вас, без ущерба качеству. Результат вполне ожидаем, На борту воздушного судна имела место внезапная смерть вследствие... Да чего там, просто перебрал мужичок. Вот сердце и не выдержало. — И все-таки заключение я могу увидеть? — У меня его нет. К нам копии не поступают. Вам ведь все равно забирать вашего коллегу в Химках. Вот адрес. Обратитесь в приемное отделение, спросите Ирину Сергеевну. Скажите от меня, она поможет, а то в морге начнут цепляться. Вы формально чужая. Больше при всем желании ничем не могу быть полезен. Ей действительно помогли, и уже через час она в сопровождении упомянутой Ирины Сергеевны вошла в пугающий холодный, ярко освещенный зал, где увидела мертвым не коллегу, не знакомого, а его, своего любимого человека. Никаких сомнений не осталось. Это он. И он не живой, мертвый. То есть его больше нет и никогда не будет. Ушло все связанное с ним. Все. Все. В ту секунду в ней будто погас некий огонек, оборвалась ниточка или струна. А чуть позже, трижды перечитав скупые строчки, пришла к выводу. Да, раз он умер, все действительно так. Но совсем не так. Нет, не так. И вполне очевидное на первый взгляд представилась ей совершенно невероятным. Согласно заключению эксперта, смерть гражданина Шацкого Б.А., стало следствием острой сердечной недостаточности, вызванной алкогольной интоксикацией. И все. Основанием послужили приведенные чуть выше результаты химического анализа, выявившего содержание алкоголя в крови, указанные соответствующие промилле, плюс никотин. На словах ей еще раз пояснили «беднягу за болдыгу просто подвело сердце». Оторвавшись от нечетко отпечатанного матричным принтером текста, Светлана некоторое время с недоумением смотрела на вальяжно рассевшегося за столом молодого пышноусого толстяка. «Просто сердце!» Тот подергал себя за правый ус и уверенно повторил, не пытаясь избегать ее взгляда и отчасти копируя манеру аэропортовского эскулапа. «А почему, собственно, это вас так удивляет?» Все давно знают. Инфаркты, инсульты в наше время перестали быть привилегией, с позволения, так выразиться, старых и толстых. Он слегка запнулся и бодро продолжил. Короче, престарелых. Лично у меня никаких сомнений относительно причины смерти данного пассажира не возникло. Пить, курить ему надо было меньше. И жил бы себе спокойно. Я вот не курю, не пью и ни капельки о том не жалею. В общем, если вопросов больше нет? Вопросов, во всяком случае, к этому крепкому парню у Светки больше не было. Будь на то и ее воля, она бы к нему и вовсе не пришла. Окажись за этим столом многоопытный патологоанатом, которому сам ныне усопший журналист в свое время помог кое в чем разобраться, таких вопросов нашлось бы предостаточно. Ибо она так и не смогла взять в толк, С чего вдруг Борис, никогда не жаловавшийся на здоровье и обращавшийся к врачам разве только за информацией в газету, либо каплями в нос, взял да и помер от банального инфаркта. Помер прямо в самолете, во сне, выпив перед тем никак не больше вполне обычной по его меркам дозы. Даже ее скромных интернет-познаний хватало для сомнения. Спиртные промилле из протокола – До летальных вроде не дотягивают. А уж ей ли не знать редкостной стойкости газетчика к зеленому змею. ни раз и ни два на деле убеждалась. Вся компания под столом, а позору хоть бы хны. Она отвернулась, чтобы не видеть самодовольную физиономию некурящего трезвенника. Поднялась с шаткого посетительского стула и направилась к двери, в очередной раз осознав пустоту своей затеи – У него, болвана, никаких сомнений. Не пьет он. И тут ее осенило. Вот вы говорите, пить-курить. Пить — пить, это понятно. Вполне допускаю. Он и в самом деле малость перебрал. А почему курить? Вы полагаете, Борис, умерший, незадолго до смерти курил? Да вы, похоже, меня не слушали. Сказано же, наряду с высоким содержанием алкоголя в крови, моче и тканевой жидкости, простите, трупа, отмечено наличие никотина. А это сочетание вдвойне опасно для жизни. Ну как такое возможно? Ведь в самолетах курить запрещено? Или в американских иначе? Ну, знаете ли, я не следователь. Он, насколько мне известно, летел высшим классом. Там вполне могут допускать всякие вольности. Молодой, интересный, Со стюардессой пошушукался, в туалете закрылся. А может, перед отлетом накурился до чертиков? Тоже не исключено. Если еще что-то не ясно, вы имеете право обратиться письменно. Получите подробные разъяснения. Разумеется, он не следователь. И она не следователь. Так какого рожна лезет во все дыры, уподобляясь несчастному Борьке? Хочется докопаться до основ первопричин? А почему не взглянуть правде в глаза? Ее несостоявшийся суженый просто-напросто надорвался. Не физически, а психологически. Вбив в бестолковую головушку некую идею Фикс, стремился во что бы то ни стало подогнать под нее неподходящие факты и события. Да и не осилил, не подъемное, А сердце оно ведь не железное. И не нейлоновое, как в старинной песенке. Да и без крутой выпивки все-таки не обошлось. Обращаться письменно, а смысл? В подробных разъяснениях она прочтет точную копию протоколов вскрытия, разве что жирным шрифтом и на лучшие бумаги. И Светлана вернулась к более насущным мыслям. Например, о странностях поведения отдельных мужчин наряду с его же, Поведение непредсказуемостью. Сама она повела себя в то уже далекое октябрьское утро вполне по бабье. Услыхав в дикторской скороговорке знакомую фамилию, не сразу врубилась в суть. Пришлось оторваться от плиты, полностью переключить внимание на экран, где давняя московская знакомица Варька Краснова с фальшиво-радостной кукольной улыбкой продолжала вещать о свежих новостях кофе, словно под действием неведомого ускорителя, мгновенно вскипел, залив конфорку, но она, как под гипнозом, не могла оторвать глаз от телевизора, откуда смотрело странно неподвижное лицо. Чье? Да это ведь фотография из паспорта. Его. Бориса паспорта. И так нам удалось выяснить, ишь любознательные какие, личность пассажира накануне скончавшегося, «Что?» — на борту самолета, выполнявшего рейс Нью-Йорк-Москва. Им оказался корреспондент одной из санкт-петербургских газет Борис Шацкий, более известный в городе-на-Неве под псевдонимом Позоров. Казалось, минуту, в реальности, конечно же, не менее получаса, спустя она уже примчалась на свою студию и попыталась связаться с московскими коллегами. Увы, прояснить толком ничего не удалось. Варвара знала только не ею написанный текст, дежурный редактор новостного канала еще меньше. До Гриши дозвониться не удалось, его на месте не оказалось. В редакции «Ночного кошмара» утренние московские новости не смотрели. Ей это казалось попросту невозможным. Тут такое, а им хоть бы что. Лишь к полудню, неоднократно постучавшись лбом, ни в одну наглухо закрытую дверь, убедилась. До судьбы журналиста, оказавшегося к тому же бывшим, никому дела нет. Тогда же из-под пришло понимание исконно русского выражения «помер Максим, да и хер с ним». Ведь вот она, редакция, комната, стол, где еще неделю, какую неделю считанные дни назад, Борька был не просто своим, основным, решающим человеком, А сегодня вчерашние коллеги, хмурясь, отводят взгляды, замолкают при упоминании его имени. «Вы что, с ума все посходили?» — хотела заорать Светлана, но в итоге уходила из кошмара молча, сжав зубы и подавив слезы. Самый болезненный пинок ей отвесили в самом неожиданном месте. Проходя мимо при открытой двери приемной главного редактора, Она не удержалась, заглянула. «Вы к главному Григория Ильича пока нет, придется подождать». «Нет, я не к нему, я к вам, ко всем». «Света, извини, не узнала». Бессменная гришина превратница Лира оторвалась от клавиатуры, улыбнулась. «Садись, отдохни, у нас тут...» «Да, я как узнала, сразу сюда. Не могу опомниться. Гришка тоже, наверное. Он сам будет заниматься». С родителями беда, им не потянуть. Похороны, да надо же еще привести его. Какие родители? Подняла секретарша незамутненный взгляд. Чего не потянуть? Кого хоронят-то? А вы, ты не слыхала? Борис, Боря умер. Позоров, Шацкий, Борька. Борис Аркадьевич? Боря? Умер? «Как умер? Когда? Где? Почему? Или его?» Ответить Светка не успела. Широко шагая и вальяжно неся на плечах распахнутое, роскошное невольно отметил цепкий женский взгляд пальто, явился хозяин кабинета. Без улыбки хмуро кивнул. «А, ты? Могла бы позвонить. Ну, зайди». Сесть он ей не предложил и вместо дружеского сопереживания, сочувствия, предсказуемого недоумения и даже где-то горя, ведь не стало давнего друга, однокашника, собутыльника, наконец, вывалил на голову кучу осязаемо холодной, слизисто-липкой, словесной дряни. Лучше бы вовсе промолчал или плюнул в лицо. «Ты, полагаю, по поводу мат помощи. Типа на перевозку, поминки. — Гриша, ты о чем? Почему мат помощи? — Ну, так имей в виду. Можешь записать, повторять не буду. Мы, редакция и я лично никуда твоего Бореньку не посылали. Ни в каких Америках ничего не поручали. Ясно? — Я... ничего. Где он был, куда и за каким хреном летал, не знаю и знать не хочу. «Он летал в... дальше. Официально. Борис Шацкий, он же Позоров. Согласно приказу по редакции, у нас уже не работает. Почти неделю. Он уволен. Поняла?» Михайловская, ощущая странное головокружение и пустоту в груди, кивнула. «Значит, он отдал Богу душу, будучи самостоятельным, безработным и так далее» но никак не сотрудникам и тем более не специальным корреспондентом возглавляемой мною газеты тем более у нее не нашлось своих слов получилось некое избирательное эхо вот именно следовательно оснований для отчисления редакции каких либо сумм на перевозку тела его погребение или кремацию выделение участка изготовления памятника равно как и прочих процедур связанных с кончиной упомянутого гражданина, не имеется. «Равно и прочих. Гражданина, ты кончил?» Приходя в себя и намеренно коверкая фразу, произнесла Светка непослушными губами «Ну и козел!» О самом существенном, по-настоящему важном и разговор заводить не стала. В отличие от вечно занятых редакционных бездельников, Многие пожилые люди, в том числе и шацкие, по многолетней привычке вставали рано и столичные новости видели. Для них, пенсионерки с инвалидом, телевизор оставался, как и в советские времена, главным источником информации. Теперь оба в городской реанимации. Мать на инсультной койке, отец глухо кашляет под дверью, то и дело глотая таблетки. Вот и оказалось позаботиться о Борисе, бестолковом при жизни и непрекаянном после смерти, кроме нее больше некому. Да, разумеется, опознанное тело российского гражданина, умудрившегося сыграть в ящик вдали от родных пенат, да еще и в одиночку, подлежит доставке по месту недавнего жительства. Паспорт при нем, подлинность сомнений не вызывает, следовательно, этот самый ящик аккуратно затарят, Содержимое набальзамируют и отправят вагоном-рефрижератором к последнему приюту. Вот только когда то еще будет? По-человечески надо ехать в Москву, проплатить, оформить, а своя передача как-нибудь обойдется пока, без первой ведущей. Справятся не маленькие. В аэропорту ее спешащую на регистрацию ухватили за рукав. Но «Ну вы несетесь чуть догнали. — Извините, я вас не знаю. Нет, один из шумно сопящих молодых людей был смутно знаком. По-журналистским, между собойчиком. — Ах да, Максим, я не ошибаюсь. — Ага, — расплылся в улыбке бородатый брюнет. Макс Рогов, по паспорту Рогошкин и, посерьезнев, продолжил. — Это мы в редакции собрали. На бурьку Ну, в смысле... Ей в руки сунули пухлый конверт. «Понимаю. Спасибо. Извините, я уже опаздываю. Мы придем. Обязательно. Все в шоке. лапти не слушай. Он лапоти есть. И если умирает человек, с ним вместе умирает... Как там дальше? Первый поцелуй? И бой? И снег? Много чего, согласно советской поэтической классике... А Коли вдруг дал дуба пассажир. Багаж-то вроде остается жив. Пусть не багаж, а лишь ручная кладь. Кому теперь вещички забирать?» Про себя, удивляясь цинизму, неведомо откуда возникших в голове строчек, Светлана на всякий случай оглянулась. Уж не воскресший ли позоров нашептал на ухо. Вполне в его стиле. А потом предприняла еще одну попытку Пробиться сквозь хитросплетение невидимой, но прочной паутины, не позволяющей приблизиться к тайным хранилищам потерянных у воздушных ворот столицы вещей. Если вы случайно оставили, забыли либо утеряли какую-либо вещь в салоне самолета, снова начала повторять заученную фразу приятная молодая особа, отгороженная от пассажира потока высокой стойкой с метровым стеклом поверху то вам следует обратиться. «Да не я, не я!» затараторила не слишком аккуратно причесанная дама, в которой Светка мимоходом, глянув в ближайшее зеркало, с трудом узнала себя. «Говорю же, здесь, точнее, не здесь, а в самолете умер мой коллега, друг, а его вещи? К сожалению, такое случается. Но багаж покойного пассажира, должным образом зарегистрированный при посадке, да не было у него багажа, «Откуда вы знаете?» «Да уж знаю!» Перестав сдерживаться, уже в голос вскричала просительница и чуть не добавила. «Он же прямо из моей койки отправлялся. Какой там нафиг багаж?» И еще подумалось. Вот так мастерица слова. Елки-палки. Как бы обойтись без проклятого словечка-паразита «да». Нет, не вышло. Без паспорта пассажира, являющегося владельцем оставленных вещей, «Да не могу я представить его паспорт, он в морге!» «Паспорт?» — наивно переспросила регистраторша, и Светку прорвало. «Да какой к черту паспорт? Он, владелец, Борис Шацкий в морге!» «Был, а сейчас едет в холодильнике на колесах прямиком в Питер, а у него был, должен быть с собой только ноутбук и еще спортивная сумка, никаких чемоданов». «Да вы только пустите меня в эту камеру, я тотчас узнаю!» «Женщина, пожалуйста, не кричите! Успокойтесь! Это же порядок такой! Без паспорта забытые вещи выдавать не положено!» «Сереженька!» — позвала дама за стойкой, проходившего позади нее, маленького мужичонку в огромной форменной фуражке, скрывавшей абсолютно лысую голову. «Сергей Сергеевич, на минуточку, тут вот девушка просит!» Не просит, а настоятельно требует. Но за девушку спасибо. Едва не встряла Светка, но вовремя прикусила язык. И, как выяснилось совершенно напрасно, Сереженька, оказавшийся начальником службы, ведающий как раз всеми багажными делами, мельком взглянул на ничего не значащее в Москве телевизионное удостоверение и слово в слово повторил все, неоднократно выслушанное от его подчиненной. Но поскольку указанный вами пассажир действительно умер в полете, его ручная кладь, согласно действующим правилам, может быть выдана иному лицу на основании... Из последовавшей длиннющей тирады Светке удалось запомнить ЗАГС, это еще зачем, нотариуса, законных наследников и администрацию аэропорта. Правда, продолжил явно гордый своими доскональными познаниями багажный начальник, предварительно следует уточнить, не была ли указанная кладь отправлена обратным рейсом в аэропорт вылета, как тоже бывает. А вот если вещички улетели такие за океан, тогда не обойтись без длительной и далеко не всегда плодотворной тягомотины с запросами, ответами, консульствами и прочее, прочее, прочее. Понятно. Итак, сейчас получить чертовы шмотки не удастся, однозначно. Жалко, особенно Ноут, точнее, его содержимое, хотя ничего особо срочного во всем этом, в общем-то, нет. И она, про себя в сердцах плюнув, отправилась к аэрофлотовской стойкие В душном салоне крылатого челнока, призванного носить туда-сюда нескончаемую череду вечно спешащих соотечественников, пришло осознание. А она ведь совсем не переживает, то есть не горюет в общепринятом смысле этого слова, как, наверное, надлежит невесте, потерявшей безвременно канувшего в небытие жениха, положено рыдать, посыпать волосы. Чем? Землей? Пылью? Пудрой? Биться головой, обо что попало? Обвязываться черным крепом? Или как его там? А ей и мысли такой не пришло. Получается, бездушная ты. Ну и бог с ним. Душа в таких делах не помощница. Наплачемся еще. Вот похороним и начнем. Как там Борькин то Пулкова встретила еще одно неприятное известие. Хоронить придется уже двоих. Ада самой Лавна Шацкая скончалась, не дождавшись возвращения сына, ни живого, ни мертвого. Мать с единственным потомком не отличались заметным сходством при жизни. У небольшой, кругленькой провинциалки-хохотушки он вырос высоченным, худым, и постоянно мрачным, а умерли почти одинаково. Она, как и Борис, к услугам медиков обращалась лишь по крайней нужде. В свои шестьдесят не знала имени отчества участкового врача. Как шутили содарившим сына генами роста и цвета волос папой Аркадием, медицина в их семье по его части. Тут вам и туберкулез, и астма, и ЭБС, и суставы до пенсии не доработал отправили на инвалидность а она оставалась такой же как в сорок подвижной неунывающей смешливой еще позавчера допоздна возилась на крохотном дачном огородике высаживая особенный зимний чеснок вчера утром о чем то весело болтала с мужем под щебет теледикторши а сегодня в двадцать два десять длившиеся почти сутки реанимационные мероприятия не дали результата. Оказалось, душа у нее все-таки есть, маленькая, хилая душа. Сильная и уверенная в себе женщина остановилась, выронила телефон и рухнула под ноги пассажирам, нестройной толпой шагающим по залу прилета. Вот так встреча. Жгучая нашатырная резь в носу Несколько оплеух, и вдобавок ко всему, прямо перед глазами, огромная, бесстыдно раскоряченная белая задница. Только окончательно очнувшись, Светка поняла, это всего лишь необычный ракурс одного из оснащенных самолетными крыльями ангелов, гигантских неомодернистских голышей, развешенных и расставленных по аэровокзалу, Видимо, кому-то пришло в голову таким образом усладить взоры путешественников, прибывающих либо покидающих Санкт-Петербург по воздуху. Она сидит на холодном мраморе, поддерживаемая парой крепких мужских рук, а в нос ей тычут остро пахнущую вату и бьют по щекам, тоже довольно крепкие, но женские. «Эй, вы в порядке? Идти сможете?» Если перестанете бить, кажется, смогу. Пошевелилось приведенное в чувство. Мне срочно надо в больницу. Очень может быть, но для начала придется к нам, в медпункт, а там разберемся. Вы сегодня ели что-нибудь? Или в положении? Ага, вот в чем дело. Конечно, врачиха права. Никакого положения нет и не предвидится. А поесть она действительно забыла и теперь, ошеломленная траурной добавкой, грохнулась в банальный обморок. «Нет-нет, то есть нет, а надо бы, да, и в больницу, поскорее». «Нет, не ели?» «Что значит есть нет, да, надо бы?» «Кончайте шутить, с вами серьезно разговаривают, поскорее ей». «Вера, погоди», — вмешался до того молчавший мужчина, продолжая держать поднятую на ноги Свету за плечи. «Не будем спешить. Пошли, выпьете чаю и расскажете». Именно он, дежурный врач Пулковского здравпункта, втолковал ей. «Не надо все взваливать на себя, иначе самой надороваться недолго. Спасти никого из уже умерших не удастся. Спешка в таких делах ни к чему. И вообще для подобных процедур существуют специальные службы и специально же подготовленные люди». Стоит лишь позвонить, задать вопросы, потом ответить самой, и все будет организовано в лучшем, если можно так выразиться, виде. Во всяком случае, достойно и пристойно. А вам, уважаемая, следует хорошенько отдохнуть. Сейчас вызовем такси. Поезжайте домой. 50 граммов коньяка, шоколадка. Вы курите? Тогда сигарета. Горячая ванна. И спать. Утро вечера мудренее. «Но там же Аркадий Миронович. Он инвалид, сердце, астма». И здесь ее опередили. Пока она умывалась и подводила губы, он успел связаться с кем надо и узнать. Буркинова отца, дважды осиротевшего и готового составить печальную компанию жене с сыном, уже госпитализировали, дали кислород, накачали лекарствами и продержат под надежным контролем, сколько понадобится. Арвения, во что бы то ни стало самой заниматься выбором мест на кладбище, цветами-венками, прощальными залами и поминальными столами, парировал мягко, но непреклонно. «Извините, не смею лезть с советами, но вам, ведущей, надо бы бережнее относиться к себе. Вы же, можно сказать, наше общее достояние. Удивлены? А я, в отличие от Верочки, вас сразу узнал. Ну почти». Мне казалось, мужчинам мои чисто женские передачи не интересны И правильно казалось. Я и телевизор как таковой не смотрю. Включаю только на «Зенит» с «Баварией» и «Реалом». Вот женушка, та вместе с вами регулярно не вся дома. Ну и мне перепадает иногда. Так можно совет, точнее, врачебную рекомендацию? «Приказывайте, я сейчас ваш пациент и обязана слушаться». Итак, первое – домой, поспать, второе, третье и так далее. Вы молоды, и, следовательно, еще не раз и не два столкнетесь с фактами смерти родных, близких, просто знакомых людей, и многие из них будут вам дороги. Запомните, не обязательно умирать вместе с ними. Слишком близкое участие в такого рода делах ни к чему хорошему не приводит. Во мне сейчас говорит непрофессиональная черствость а житейское знание, поплакать надо, но не до собственного инфаркта. Гораздо важнее в подобной ситуации взглянуть вокруг и определить, кому без вашей помощи, делом ли, добрым словом, самим не справиться. Дайте им такую помощь, верните надежду, веру, желание жить. Уверяю вас, это будет самым ценным венком на могилу. Светлане и без советов мудрого доктора было ясно. Толку от всех ее метаний – чуть. Есть гораздо более важные дела и задачи. Двойные похороны сами по себе события не рядовое, и с их организацией обыкновенному человеку справиться, соответственно, непросто. А для Михайловской решающие дни пролетели как в дымке беспамятства. И вовсе не из-за рыданий переживаний по-видимому, сыграли свою роль суперуспокоительные капли, принесенные матерью и почти насильно вливавшиеся в дочь. Журова старшая всю жизнь добросовестно трудилась фармацевтом, более десятка лет заведовала одной из городских аптек. Свято веря в силу панацеи, старшей дочери античного асклепия, он же Эскулап, мамаша регулярно подсовывала светки чудо-лекарства, то для омоложения кожи, это в 30 лет, то от выпадения волос, то ради восстановления кишечной микрофлоры. Надо признаться, на этот раз средство попало в цель, и психотравмы удалось избежать. Из всей мучительно-торжественной процедуры прощания в памяти более-менее сохранились считанные картинки. Среди них серое лицо Борькиного отца, доставленного к гробам фургоном социальной службы с двумя дюжими санитарами. Парни, не меняя приличествующего случаю скорбного выражения лиц, ловко управлялись с креслом-коляской, кислородным аппаратом и капельницей. В нужный момент поднесли обессиленного горем и болезнью старика к телу сына, затем жены утерли слезы. На тризну папа Аркадий остаться не пожелал, но от поминального стаканчика не отказался и повторил, просипев. Уже не повредит. Еще запомнилось появление и исчезновение Гриши. Он, ни с кем не здороваясь, вошел в траурный зал, твердой походкой подошел к гробу Бориса, несколько минут всматривался в мертвое лицо, что-то неслышно прошептал, как Светке показалось, дурак и удалился а на лежащую рядом мать друга даже не глянул маша кошель пришедшая раньше мужа его внимание почему то тоже не удостоилось. она стояла в общей толпе с полчаса молча плакала потом подошла поздоровалась, но дальше повела себя явно ненормально света собралась спросить какого черта гришка вместо ожидаемого сопереживания Хоронят ведь друга, не собаку. Хамит и вообще позволяет себе не весть, что. Но ее даже не дослушали. — Какого? — перебила Машка. — А какого они все так? кабели, проклятые! Отвернулась и пошла. Все быстрее. И вовсе выбежала из крематория. — Ну и дела! — прояснила ситуацию газетная секретарша взявшая в свои руки управление процессом. Именно она раздавала черные повязки, показывала, куда и как ставить венки и класть цветы, зажигала свечи, распоряжаясь сердитым шепотом. И разновозрастная разночинная публика беспрекословно подчинялась. Так песенный маленький трубач поднимает в атаку израненный полк. «Видала?» — шепнула возникшая рядом Лира как ее проняло — Это она по Бурьке? — Странно. — А Гриша заболел? — Умом тронулся? — Ты в самом деле не слыхала? — О чем? — Телеведущая решительно ничего не понимала. — Какие-то у вас тайны французского двора, ей-богу. — Ну, ты же знаешь, есть у нас своя Цветаева. Она же Барто Монрош Монро. Ты про Стелку? — Про нее. Григорий Ильич, в общем... Она теперь астрово кошель. Понятно. «Нифига себе!» Ошарашенная света на миг вышла из лекарственного полусна. «Когда успела?» «И Гриша... Вот так штука!» «Эта штука у нас, баб, у всех в наличии. Да не все ее используют как надо. Прям не верится. Это еще не все». Гришкин новый тесть, оказывается, по газу нефти парень не последний. И в качестве приданого зятьку светит новый книжный дом. Из книг построят или декор такой? Светку смерили недоумевающим взглядом. Ну да, ты же вся в своем ящике. То есть, извини, телеки. Новый книжный дом, пожалуй, самое крутое нынче московское издательство. Так что недолго нашему кошмару осталось народ стращать. А последнее из запомнившихся событий произошло в процессе питья загробной чаши, как витиевато назвали поминальную трапезу Буркины коллеги Макс Максим и Витя Витус, на пару подносившие гостям водочные сосуды и обновлявшие тарелки с бутербродами. Получивший слово для печальной речи одноклассник Гоша уже не совсем уверенно держался на ногах, но умудрился внести в царившую средь застолья грусть некое оживление. Произнес несколько дежурных фраз о безвременности, незабываемости и тому подобном, а завершил свой тост непонятно и даже загадочно. «Эх, Боря, Боря, поймал ты все-таки свою львицу!» Он сделал паузу, Открыл рот, будто собираясь пояснить смысл сказанного, закрыл, покивал, глубоко вздохнул. Да, львицу. В самой дружной и молчаливой группе державшихся особняком полицейских произошло общее движение. Они, словно натасканные на запах дичи охотничьи псы, одновременно повернулись в сторону оратора. Могло показаться, парадные мундиры приподнялись от вставшей дыбом шерсти. Чуть слышно лязгнули клыки. Прозвучи в эту секунду команда «Ату» — рвануться, преследовать, гнать, рвать на части. Команды не последовало. Гоша всхлипнул, выпил и сел. Снова налил себе, но пить не стал. А еще через минуту поднялся И ни с кем не прощаясь Ушел Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать Просто сердце Банальности на похоронах Нередкость И это прозвучало неоднократно В последний раз Вслед уходящему Гоши Ее промолвил Самый лысый и седой из собравшихся Светка была с ним знакома знала шутливое прозвище «Джек-Потрошитель». Свел их Борис незадолго до отъезда. Ей тогда удалась интересная беседа с престарелой ученой дамой при жизни, похороненной внуком-наследником. Старый патанатом не пытался разглагольствовать о возможных причинах нежданной кончины молодого здорового журналиста. О Светлане очень хотелось бы услышать именно его мнение. Но тризна кончилась, как и принято в таких случаях, внезапно. Все дружно поднялись и толпой подались к выходу. Поговорить с Путрушкиным не удалось.